Глава восьмая. Испытание Таро. Лифт плавно спускается с четвертого этажа. Я стою, опираясь на костыль в платье, которое Антон заказал, будто знал мой размер наизусть. Хотя, возможно, знал. — Это же Серебряков. — Ты нервничаешь? — спрашивает он, поправляя галстук. — Я фыркаю. — Я не из тех, кто боится инвесторов. — Сергей Михайлович не просто инвестор. Антон понижает голос. Он со странностями. Верит в карты Таро. Я моргаю. При тут карты? Но лифт уже останавливается. Двери открываются, и перед нами стоит консьерж с огромным букетом бордовых роз. Антон делает шаг вперед, встает на одно колено и принимает цветы. Я замираю. «К чему это?» Спрашиваю, чувствуя, как сердце бешено колотится. Он смотрит на меня снизу вверх, и в его глазах та самая опасная искра, которая всегда заставляла меня краснеть на практике. "Я прошу тебя стать он делает нейтральную паузу моей девушкой на один день". Я открываю рот, а потом беззвучно закрываю его. "Почему на один?" вырывается у меня к моему же ужасу. Антон улыбается, медленно поднимаясь. "После сегодняшней встречи определимся". «Захочешь ли ты продолжение? Идет?» Он протягивает букет, и я автоматически беру его. Розы пахнут так сильно, что голова кружится. «Все дело в картах Таро», — шепчет он, наклоняясь так близко, что я чувствую его дыхание на своей щеке. Сергей Михайлович вытянул влюбленных. «А значит, проект обречен на успех. Только если его ведут...» «Двое идиотов, притворяющихся парой?» — заканчиваю я он смеется, берет меня под руку. — Ты уже учишься читать мои мысли. Отличное начало. Следом мы открываем двери в шикарно обставленный зал и подходим к столику у панорамного окна. Сергей Михайлович оказывается совсем не таким, как я его представляла. Вместо ожидаемого мафиозного типа в дорогом костюме перед нами ухоженный мужчина лет шестидесяти в белоснежной рубашке с закатанными рукавами, элегантных шерстяных брюках. Его серебристые волосы аккуратно зачесаны назад, а в уголках глаз собираются морщинки, когда он улыбается. — Ну, наконец-то! Его голос низкий бархатистый. — Антон, друг мой, ты что, заставил даму с больной ногой приехать? Он встает и с неожиданной легкостью пододвигает мне кресло. От него пахнет дорогим парфюмом с нотками сандала и чем-то знакомым. Пахнет, как бабушкины пироги с вишней. — Спасибо, но я хотела познакомиться лично. Начинаю я, но Сергей Михайлович уже берет мое запястье удивительно мягкими для мужчины его возраста руками. — Позвольте взглянуть, голубушка. — О, да у вас серьезное растяжение. Его пальцы аккуратно ощупывают лодыжку поверх бинтов Антон Игоревич, как вы могли допустить такое? Антон сжимает челюсть. Я впервые вижу, как он теряет до речи. Она... Инвестор хлопает ладонью по столу так, что звенят бокалы. Молодая женщина, травмированная нога, а вы ее по отелям таскаете. Где ваша галантность? Я чувствую, как краснеет до корней волос. Сергей Михайлович тем временем ловко подкладывает под мою ногу сложенную в несколько раз дорогую шерстяную накидку. Так, голубушка, сейчас закажем вам что-нибудь укрепляющее. Может, куриный бульон? Или вы предпочитаете что-то вегетарианское? Его забота настолько искренняя, что я теряюсь. Антон, кажется, тоже. Он сидит, склонившись над документами, но я вижу, что он довольно резко перелистывает страницы. Сергей Михайлович, мы... Подождите, подождите. Инвестор поднимает руку. Дайте девушки прийти в себя. Видите, как она взволнована. Он наливает мне минеральной воды с ломтиком лимона и только потом поворачивается к Антону. Так, теперь объясняйте мне, почему концепцию должен делать новичок, когда у вас портфолио есть три топовых дизайнера из Милана. Антон раскладывает на столе не только мои студенческие работы, но и толстую папку с проектами, над которыми я работала после выпуска. Посмотрите на этот эскиз. Его пальцы аккуратно проводят по пожелтевшей бумаге. Алина спроектировала эту беседку в 19 лет. Видите эти резные элементы? Она взяла их с наличников дома своего деда. Сергей Михайлович берет лист, прищуривается. Хороший глаз. Но это же студенческая работа. А вот это нет. Антон достает другой чертеж. После университета она работала над проектом детского лагеря. Посмотрите на планировку. Все корпуса ориентированы так, чтобы утром в комнаты попадало солнце, а после обеда была тень. Это уровень внимания к деталям, который не купишь за деньги. Я замираю. Сергей Михайлович медленно листает страницы. А это что? Он тычет в эскиз небольшой часовни. Антон улыбается. Ее личный проект. Не для заказчика. Она хотела восстановить старую церковь в своей деревне. Сама сделала обмеры, сама нашла старые фотографии. И что? Построили? Нет. Голос Антона становится тише. Не дали денег. Но посмотрите на детали. Она воссоздала даже узор на кирпичах, которые использовали местные мастера в девятнадцатом веке. Инвестор поднимает на меня глаза. Почему вы так привязаны к этому месту? Я открываю рот, но Антон отвечает за меня, потому что она видит то, что другие не замечают. Вот этот пруд. Он показывает на схему участка. Все видят просто водоем. Алина — минеральный источник с историей. Это яблоня? Его палец перемещается по карте. Для подрядчиков — помеха. Для нее — дерево, под которым ее дед учил ее читать. Сергей Михайлович откидывается на спинку стула. Вы действительно влюблены в нее. Это не вопрос. Антон, не моргнув глазом, берет последнюю папку. Я верю в ее талант, в ее последний проект, гостевой дом для художников. Видите эти световые решения? Это не просто дизайн, это понимание, как свет влияет на творческий процесс. Он закрывает папку с тихим стуком. Вы спрашивали, почему именно она? потому что никто другой не сможет вдохнуть в этот проект столько жизни. Никто не почувствует эту землю так, как она. Повисает молчание. Сергей Михайлович вдруг хлопает ладонью по столу. — Черт возьми, Антон! Вы говорите о ней как о... как о... как о будущей звезде архитектуры? — спокойно заканчивает Антон. — Да, потому что она ей является. Просто еще не все это поняли. Я чувствую, как по спине ползут мурашки. Удивительно, как Серебряков успел так быстро подготовиться. Впрочем, именно об этом его качестве, не спать, и но успевать сделать огромный объем работы, ходили легенды. Именно так он и стал одним из лидеров в области. Уникальный человек. Антон поворачивается ко мне, пока я думаю эту мысль. В его глазах не привычная насмешка, а что-то другое. Кажется, он не меньше ценит во мне вот эту всю творческую спонтанность. Я понял это три года назад, когда увидел ее первый проект. — Вы женитесь на ней, потому что это хорошая инвестиция? Внезапно спрашивает он, и в его голосе появляется стальная нотка. Тишина становится такой густой, что слышно, как за соседним столиком кто-то звякает ложкой о блюдце. Антон поднимает глаза... Его лицо – каменная маска. Да. И вдруг Сергей Михайлович разражается таким звонким смехом, что официанты оборачиваются. Ну, наконец-то, честный ответ. Он вытирает лоб изящным льняным платком. Как вам известно, я делал расклад. Карты сказали, к концу строительства вы двое обязаны пожениться, иначе проект провалится. Он с размаху ставит подпись на документах и швыряет папку нам через стол. — Не вздумайте срывать сроки. Его голос вдруг становится серьезным. — А до не только штрафом оштрафую. Венчаться заставлю. По полному чину. Когда он уходит, его шестяная накидка все еще лежит под моей ногой. Антон молча наливает мне шампанское. — Это шутка? — спрашиваю я. Чувствую, как пуль стучит в висках. Он пьет, глядя куда-то за мое плечо. Сергей Михайлович вкладывает деньги только в счастливые проекты, а карты ему сказали, что мы идеальная пара. Антон поворачивается ко мне. В его глазах та самая опасная искра, от которой у меня перехватывает дыхание. Так что теперь у нас два варианта. Он наклоняется ближе. От него пахнет чем-то древесным либо мы строим курорты и разыгрываем роман, либо либо мы действительно женимся. Его губы растягиваются в той самой ухмылке, которая всегда сводила меня с ума. Ради инвестиций, конечно. Я хватаю бокалы, выпивая залпом. Шампанское щиплет горло. Ты? Я знаю, он перебивает меня. Гениально, правда?